Гектор, едва усмотрел сокрушенными те в крови стрелы, Звучно вскричал и Троян, и Ликиен, еще возбуждая. Трое, сыны и и вы, рукоборцы дарданцы, Будьте мужами, о, други! Воспомните рьяную храбрость здесь, пред судами Ахеин. Своими очами я видел славного воина стрелы и лук, уничтожены богом. Видимо, ясно сынам человеков могущества Бога, если кого олимпиец высокую славой возносит или кого унижает, защиты своей несподобив. Так как теперь унижает Ахейн, а нас возвышает. В бой на суда! Наступите всем воинством! Кто между вами ранен мечом и стрелой, роковою постигнется смертью, тот умирай! Небесславный ему, защищая отчизну, здесь умереть, но останутся живы супруга и дети, дома и наследие целое останутся, если ахейцы в черных судах унесутся к любезному Отечеству землям. Так говоря, возбудил он и силу, и мужество в каждом. Сын Теламонов с другой стороны восклицал пред дружиной. Стыд в Лучше решитеся или погибнуть, или спастись, но беду отразить от судов мореходных. Чайтель вы, как возьмет корабли, шлемоблещущий Гектор, каждый на землю родную пешком возвратится из строя? Слышите с криком, каким ополчение все возбуждает Гектор, который сожечь корабли разъяренный стремится? Верно сие он толпы не на пляску зовет, а на битву,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 Гектор же мощный, схидия сразил, Перемедова сына, воинств факейских вождя, но Аякс сладамаса свергнул пеших бойцов предводителя славную ветвь Антенора. Полидамас же корысти добыл с Келинейского ота друга Филидова, воинств вождя крепкодушных Эпеен. Мегес Филид налетел на убийцу. Но в сторону прянул Полидамас, не уметил в него, не судил дальновержет сыну Панфоеву славному пасть меж рядов первоборных. Филид угодил сокрушительной пикою в Персии. С шумом он пал, и с совлекал победитель доспехи. Вдруг на Филида грянул Далопс, лампетит Илеонский славный копейщик, которого сын Лаомеда над доблей, ламп в велимудрый родил знаменитого доблестью бранной. Он, у Филида, нагрянувший близко, щита середину пикой пробил, но его защитил крепко созданный панцирь, латами сомкнутый плотно. Филей в давнобытное время вывез доспехсей из града Эфиры отвод Селииса, коим как друга его одарил там Эффетский птродержец в битвах кровавых носить от враждебных мужей обороной. Он-то и сына его защитил от погибели грозной. Мегис же лампового сына по медному шлему под гребнем. В самую выпуклость верхнюю пикую острый ударил. Гривистый гребень сосновы сорвал, и на землю он целый пал и простерся в опрахе, блистающий пурпуром свежим.